но уверенно и почти всегда соединял их, как бы ни взначай, случайно, на наперстник. Клава не была его тенью, вовсе нет. Она становилась самостоятельной, многое решала сама, но никогда не перечила ему. Никогда не сомневалась в его просьбах, поручениях или приказаниях, и все шло гладко. База не занималась продажей, Клава не имела дел с деньгами, Заведующие отделами и кладовщики поощрялись ею, имели большие возможности по части получения дефицита. За это почти каждый имел собственный уровень связей и контактов в деловом мире, доставал хорошие продукты, словом, жил неплохо и дорожил этой своей жизнью. На собраниях Клава неустанно повторяла одну важнейшую мысль. Если человек, работающий на базе лично, Это слово требовало особого ударения. Будет замечен в спекуляции, его немедленно удалят с базы. «Мы должны беречь нашу честь», — внушала Клава нравственную истину, строго оглядывая послушные, согласные с ней лица ее сотрудников. Теперь про семью. Все было, как и спланировала Клава, но все и не так. Павел оказался мямлей, как она ожидала, но мямлей требовательный. Он любил вкусно поесть, полежать на диване у телевизора, ворчал, что телевизор нет цветной. Клавин муж владел психологией прицепного вагона, и ей часто приходила в голову мысль, что если она умрет или с ней что-то случится, Павел тут же найдет другой электровоз, иначе он остановится, остынет. И погибнет. Таким манером его воспитали родители. Люди энергичные, с кулаческими замашками. Они жили в сельце, неподалеку от города. Только вот Павел вышел совсем не в них. В сельце у родителей Павла клавы, конечно, бывала и не раз. Летом здешнее хозяйство напоминало ей Кубань и материн огород. Отношения с родителями складывались поверхностно, без вложений и чувств. Клава так уставала от базы, что здесь старалась отключиться полностью, наблюдать жизнь как-то со стороны, даже ночью, во сне. И, может быть, именно и прежде всего ночью ей снились реальные ее недоделки. На том-то складе залежалось вот то-то, а в том-то отделе нет совершенно никаких запасов. Клавины сны были продолжением ее работы. Ей никогда не снилось возможное или прошедшее, а только реальные. Так что, приезжая к родным Павла, она точно приезжала увидеть во сне свои недоработки и по утрам делала пометки в записной книжке. Потом они уезжали. Мир, родителей и мужа, понятый ею однажды, так и остался глубоко неизведанным. К чему ей это было тогда? Скорее уж, Павел. Изведать следовало его. Любил ли он Леню? Наверное, любил, но больше всего любил себя. Лежал без конца на диване перед телевизором, пять раз за вечер повторял, что это не цветной. Ходил за Леней в садик с охами и ахами. Так что Клава, хорошо, что есть машина, забирала сына сама. Малыш любил кататься. Все в доме делала она сама. Отвозила Ленечку в сад, привозила багажник продуктов, вечером готовила, прибиралась, а Павел все лежал. Требовал телевизор, точно маленький. Телевизор Клава купила, вызвав ребячий восторг мужа. Его вообще восхищала Клавина всемогущество. Порой он встречал ее с лицом таинственным и счастливым. Клава уже знала, что к чему. Проходила в комнату, видела стол, полный яств, блеск хрусталя. — От кого? — спрашивала она, устало раздевая Ленечку. Он называл. — От Марии Иванны. Это та блондинка. От Орлова. Павел радовался, как мальчишка, восхищался женой. А Клава вздыхала, не испытывая никаких чувств ни стыда, ни радости. Потом они усаживались за стол с неслучайными дарами чоклись. Клава помаленьку веселела, глядя, как ест Павел, с аппетитом, даже с азартом, будто не северянин, а грузинский гурман. И не раз думала, усмехаясь про себя,